Деепричастный оборот в предложении является одним членом предложения, обстоятельством. Мальчик шел как? Не разбирая дороги. Деепричастный оборот, не разбирая дороги, обстоятельством. Прослушай внимательно пунктационное правило номер 7. На письме одиночное, деепричастие и деепричастный оборот с обеих сторон выделяются запятыми.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 С обеих сторон выделяется запятыми.